Глава пятая. Конец первой недели практики выдался для меня достаточно напряженным, потому что все это время я был занят с утра и до самой ночи, да и во время сна как такового отдыха у меня не было. Поэтому даже если бы на мне не висел активный блокиратор, решить вопрос прямой связи с Расхом мне все равно не удалось бы. А значит, с экспериментами точно придется обождать как минимум до моего возвращения в Таирин, а как максимум до стабилизации ветви предвидения. Что же касается непосредственно учебы, то с мастером Т я теперь встречался трижды. Рано утром, вскоре после обеда и поздно ночью, когда мы выходили прогуляться в субреальность и лишний раз потренировать магию порталов. Мастер Рау тоже исправно гонял меня каждый вечер, потихоньку восполняя пробелы в отношении магии времени, старательно поддерживая в тонусе ветв пространства и особенно усердствуя с магией разума. Он, как недавно выяснилось, тоже умел выходить в астрал, поэтому по вечерам мы гуляли вдоль крепостных стен уже вместе, а попутно я тренировал и свою устойчивость к этому виду магии, совершенствовал ментальную защиту, да и вообще старался развиваться разносторонне, поскольку это было в моих интересах. Ночью же мне теперь приходилось делить на три части и по очереди навещать то Дару Салиму, чтобы тот дополнительно нагрузил меня теорией, то мастера Рао, который так и продолжал требовать от меня создания все более сложных и совершенных снов ловушек. И, конечно же, в обязательном порядке гостить у Тана Фрасха, которые все же согласились поделиться информацией, и уже в следующий мой визит подарили мне доступ к виртуальной базе данных, чтобы я мог подчерпнуть оттуда сведения по их старым родовым проектам. Я, естественно, все добросовестно скачал, и теперь был вынужден днем блокировать не одну, а сразу две ветви в своем даре, чтобы видения не могли застать меня в неподходящий момент. Разбирался я с ними обычно в столовой, во время приема пищи, или же непосредственно перед сном. Однако на второй день Тан Аленбер вдруг расщедрился на подсказку и показал, как делать правильные запросы и выуживать из памяти рода проекты по одному. То есть дозировано, а не беспорядочной кучей, как раньше. Это существенно облегчило мою жизнь и даже в теории избавило от неудобных ситуаций, когда я мог зависнуть прямо посреди разговора или же во время учебного поединка. К тому же магия разума у меня теперь стала гораздо стабильнее и сильнее. Носовых кровотечений из заведений больше не случалось, поэтому новые данные я осваивал неторопливо, в спокойном темпе, и мог не опасаться, что по данному поводу у кого-то возникнут вопросы. Правда, совсем уж секретной информации в этих проектах не оказалось. Пока память Рода выдавала мне сведения по вполне тривиальным устройствам за авторством трех последних танов Расха вроде всевозможных големов, персональных компов, усовершенствованного программного обеспечения для различных технических и маготехнических устройств. Одним словом, полезная, но не суперсекретная и тем более не эксклюзивная информация, которую я, тем не менее, поглощал с огромным удовольствием и откладывал новые знания на специально приготовленные полочки, к которым, разумеется, имела доступ и Эмма. Что же касается прототипа-блокиратора антинейниитового поля, то уже к первым выходным мы его действительно доработали, и теперь у нас была вполне понятная, готовая к реализации схема чрезвычайно полезного устройства, которое могло существенно облегчить мою жизнь и в верхнем, и в нижнем тайрине. Все, что мне после этого оставалось, — это раздобыть нужные материалы. С этим мне, естественно, поможет Кри. Выточить из них нужные детали — Это уже работа для МС с ее математической точностью и умением использовать наиниид самыми разными способами. Ну а потом собрать все это вместе, запрограммировать прибор на нужные параметры, но с этим еще предстояло повозиться и хорошенько подумать. Затем провести полевые испытания, и если все получится как надо, то во дворец к его величеству Тернел рине я смогу заходить без особых проблем, да и ограничений в Нижнем городе для меня станет гораздо меньше. Пару ре я, как и обещал, сразу после занятия с мастером Т смотался по-быстрому в поселение Лоу, чтобы навестить Арли. Девочка, конечно, обрадовалась, но поскольку дел у меня было не в проворот, то побыл я у нее совсем недолго, а по возвращении и тут же уснул, чтобы успеть попасть сразу в три разных сна и в каждом сделать очередное важное дело. В выходные, как и следовало ожидать, учителя своим вниманием нас тоже не оставили — поэтому 5 и 6 Майрина вся наша группа дружно снялась с места и почти безвылазно проторчала на стрельбище. Лаир Дорхи, как и всегда, требовал от нас безупречной точности. Каждого из групп он гонял от мишени к мишени, устроив ради такого случая даже небольшое соревнование, пообещав в последние выходные практики двое суток полного безделья, если хотя бы кто-то из нас выдаст результат 10 из 10. Правда, не из положения стоя, а в движении, причем по достаточно причудливой траектории, которую нам тут же и очертили. Я, естественно, за отдыхом не гнался, но под строгим и откровенно предупреждающим взором инструктора запороть результаты не рискнул, поэтому закономерно стал первым претендентом на мини-каникулы. Второй затребованный результат, как и следовало ожидать, выдала Аня Босхо. Третий стала Райсана Нарасха. Кевин и Нолан, никогда не увлекавшиеся огнестрельным оружием, тоже отстрелялись хорошо, но не идеально, уступив нам по одному очку. А вот Дерс из десяти выстрелов промазал дважды, за что получил неодобрительную реплику от Лаира Дорхи и пожелание больше времени уделять общевоенной и в том числе стрелковой подготовке. Что же касается троицы хатхет то из них один только Дорин смог выбить все мишени и ни разу не ошибиться поэтому кандидатов на отдых у нас из девяти оказалось сразу четверо, но Лаир Дурхи все равно заявил, что ожидал большего. После этого нам пришлось порядком попотеть на соседнем полигоне, отстреливая юрких и до отвращения метких големов, как это было на прошлогодней практике. Я, правда, слегка улучшил свои результаты, повысив коэффициент с уровня 9.0 до уровня 6.0. Они и Кевин тоже подтянулись и намного лучше подготовились к заданию, чем остальные. Для хатха подобные стрельбища и вовсе оказались в новинку, поэтому они нам здорово уступили. А вот Дерс снова вызвал неодобрение Лаира Дорхи и чуть не сгорел со стыда, показав наихудший результат в группе. «Мне просто практиковаться было негде», тихонько пробурчал он, когда были объявлены результаты. «И вообще оружие это не мое. Я лучше с магией управляюсь». «Иногда боец», неожиданно услышал и ответил ему Лаир Дорхи, «Магия может стать бесполезной. И тогда лишь ваши природные качества, сила, сообразительность, скорость и в том числе меткость будут решать, выживете ли вы или умрете». Терри после такой отповеди густо покраснел и, уронив взгляд в землю, кивнул, больше не рискнув провоцировать инструктора. Тогда как нас вскоре отправили на второй раунд, а на следующий день в Санре заставили работать еще и в усложненном варианте — в группе, Так что на этот раз в битве с големами засыпались практически все. И даже мне не удалось удержать достигнутый накануне результат, не прибегая к запрещенным приемам. Поскольку после этого Лаир Дурхи прошелся по нам достаточно жестко, а Куратор по дороге в крепость еще и добавил, то на протяжении всей второй недели практики, ну, когда было свободное время, конечно, мы с ребятами регулярно обсуждали, как не завалить следующее испытание — И как сделать так, чтобы проклятые големы не вышибали нас из боя одного за другим? Я, правда, не ожидал, что Хатха это тоже как-то затронет. Он, собственно, за эту неделю ни с кем из нас даже словом лишний раз не перемолвился, как и его друзья-приятели. Однако в пару рэ вечером, уже перед отбоем, Дорин внезапно подошел к нам и предложил следующую поездку на стрельбище объединить усилия. — Ты неплохой командир, Гурта. Неохотно признал он, когда мы с ребятами с недоумением на него уставились. «Я посмотрел, как ты работаешь и в одиночку, и в группе. Ты хороший боец, полноценный мастер, хотя, если честно, я этого не ожидал. Плюс твоя команда тебе доверяет, а это дорогого стоит. К тому же ты видишь рисунок боя, умеешь предугадывать действия противника, и еще у тебя есть боевой опыт, которым никто из нас больше не обладает». «Я прищутился. Надо же?» «Кажется, где-то кошка сдохла, раз Хатха сам к нам пришел и признал, что борзел не по делу. А может, кто-то успел его по этому поводу просветить?» «Мастер Тауре высоко отзывался о твоих боевых качествах», словно угадал мои мысли Дорин. «Как и Лэн-комендант. Я очень их уважаю, поэтому склонен доверять их мнению. Если ты не против, мы попробуем с вами ужиться и войти в команду на равных. Думаю, это улучшит наши общие результаты». И подарить незаменимые опыты нам и вам. Ха. На прошлых выходных, если уж говорить на чистоту, мы показали слабый результат с големами вовсе не потому, что были плохо подготовлены по отдельности. Напротив, даже Дерс отработал вполне сносно для третьекурсника, особенно получив предварительное внушение от инструктора и чуть из кожи вон не вылез, чтобы мы не проиграли. При этом команда таиринских дайнов, как обычно, действовала вместе так как мы и привыкли это делать на тренировках, а вот хатха, напротив, держались особняком. Дорин все время пытался работать в одиночку. Потом, когда до него дошло, что против големов лучше все-таки сражаться командой, они с приятелями наконец-то объединились. Поэтому на самом деле у нас получилось две группы, а не одна. Правилами это не возбранялось, но силы были явно не равны, поэтому парней расстреляли практически в упор, и общий счет так сильно просел, что Лен Кайра изволил сделать нам еще одно внушение, а на следующий день после этого Дорина в кабинет вызвал леннарде И вот сегодня он пришел ко мне с предложением о сотрудничестве. «Так что скажешь, Горта?» — беспокойно помялся Дорин, когда я сразу не ответил. «Попробуем работать вместе. Хотя бы на практике, раз уж так все сложилось». Я недолго поколебался, а потом оглядел свой маленький, но очень дружный ворт и кивнул. Что ж, Можно было и попробовать. Если ленкомендант вправил этому гордецу мозги, то вряд ли тот продолжит быковать и дальше. Но если продолжит... Что ж, ему уже хуже, потому что одиночки в крепости традиционно не выживали. При этом я сразу озвучил свои условия. Дорин, почти не раздумывая, их принял, поэтому в тот день тактику поведения боевых действий на стрельбище мы обсуждали уже вместе. Я, правда, не спрашивал, что именно сказал Дорину Лэн Комендант, узнав, что младший хатх со своей группой опозорился на стрельбище. Мне, откровенно говоря, с моим бешеным графиком было совсем не до него. Однако выпендриваться Дорин действительно перестал. Более того, всю эту неделю мы активно готовились к очередному визиту на стрельбище, и здорово удивились, когда в Паруре к нам в казарму перед самым отбоем зашел Лэн Кайра Остен и во всеуслышание заявил, что в Шанре мы на стрельбище не поедем. «Как это?» — опишил Тыри, когда куратор сообщил эту неожиданную новость. — Лен, мы что же, зря готовились? — Но если очень хотите, то могу вас персонально туда отправить, боец Дерс, — усмехнулся Лен Кайра. — Но сегодня я получил официальный ответ от рода Хатха, где также официально сообщается, что нам разрешено посетить шахту Дальнее и провести там небольшую экскурсию, которая в предыдущие годы очень не кстати срывалась. По независящим от меня причинам. Я удивленно вскинул голову. «Шахту, Лен? Вы сейчас говорите про Найниитовую шахту?» «Офигеть! Да неужели за три года обучения в академии мне наконец-то удастся туда попасть? Я когда-то очень этого хотел, но в первый год мои планы сорвали дайны и нестандартный портал. В прошлом году в моё обучение вмешался Рэм с его дурацкой аномалией. Неужто в этом мне всё-таки повезёт? «Да, боец гурта?» — улыбнулся куратор. «Вам, как маготехнику, непременно нужно ее посетить. Но экскурсию для вас одного мне бы вряд ли одобрили. Поэтому завтра вы отправляетесь туда всей группой. Я снимаю вас из крепости на целый день. До шахты довольно долго добираться. Впрочем, если кто-то не хочет ехать, то нет проблем. Думаю, лэнкомендант отыщет для вас подходящее занятие. В крепости всегда нужны свободные руки». «Так что работай на весь Шанре, он вас с удовольствием обеспечит. Ну что, есть желающие остаться?» Ребята быстро переглянулись и активно замотали головами. «Никак нет, Лэн, ответил за всех я. «Во сколько выступаем?» «Вылет состоится завтра ровно в семь утра. Никакой особой экипировки от вас не требуется. Все необходимое нам выдадут на месте, поэтому жду всех завтра в семь на парковке». «И настоятельно прошу не опаздывать». С этими словами куратор развернулся и вышел, оставив нас растерянно переглядываться и переосмысливать свои ближайшие планы, тогда как я... У меня неожиданно возникло странное предчувствие, что поездка в эту шахту мне действительно нужна. Нет, не для того, чтобы, как я думал два года назад, попытаться стырить оттуда ценный минерал. И не потому, что мне так уж хотелось посмотреть на процесс добычи найта и найниита. С некоторых пор минерала у меня было предостаточно. Вон, даже Дарнаму пришлось отдать излишки, потому что в меня уже больше не лезло. Собственно, я до сегодняшнего дня и конкретно до этого момента про местные шахты и думать забыл. Они мне, по большому счету, были уже без надобности. Однако, как только Лэн Кайра озвучил свое предложение, меня и правда посетило очень неожиданное, но при этом очень стойкое предчувствие. «Знаете...» Это такая смесь предвкушения с предостережением. Правда, что это такое и почему решила проявиться именно сейчас, фиг его знает. Но завтра я непременно это выясню. Ну а сегодня... Сегодня мне нужно было успеть в последний раз перед выходными позаниматься с мастером Т. Потом, раз уж я обещал, навестить Арли, ну а напоследок в очередной раз смотаться в три разных сна и еще немного себя нагрузить, чтобы свободное время зря не пропадало». Рано утром 12-го Майрина с парковки в воздух поднялись два минивена с гербом рода Хатха на дверях и взяли курс строго на северо-восток, от крепости Ровная. Мы с ребятами, Лен Кайра, ну и троица Хатха, конечно, уместились в одном. Места там на всех хватало. А вот второй появился сугубо по той причине, что, как и в прошлом году, Лен всерьез озаботился нашей безопасностью и выделил группу сопровождения в количестве шести человек – которые и заняли второе авто. Юрка на этот раз пришлось оставить в лесу. Лэнкай рассказал, что на территорию шахты его все равно не пустят, поэтому незачем было дразнить охрану. Лететь, как и обещал куратор, пришлось достаточно долго, поэтому в процессе народ болтал, смеялся, спал и в промежутках травил анекдоты. Однако примерно к половине двенадцатого мы все-таки добрались до места, и вот тогда даже мне стало интересно. Само собой, пока было время, я запросил из справочной официальные сведения по шахте «Дальняя», и к моменту приземления уже знал, что она считается довольно старой и одной из самых глубоких наиниитовых шахт в Нарлаэне. Почти полтора дейранов в глубину. Более двух тарнов рабочих, занятых на добыче ценного минерала. Огромный георесурсный потенциал. Совместное залегание залежей найта и наиниита, причем достаточно крупными пластами — То есть в плане минерала шахта считалась не чисто найтовой или найниитовой, а смешанной, что встречалось не так уж часто. То есть дальняя — это очень серьезный, дорогой и крайне прибыльный проект для рода хатха, в который они уже вложили и до сих пор вкладывали огромную массу сил и средств. Примечание. Один диран равен 1,25 километра. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Добыча, разумеется, велась закрытым способом, поэтому, собственно, шахту с воздухом мы не увидели. Вместо нее на специально расчищенном от леса участке стоял целый комплекс разнокалиберных зданий, включая административные, технические, жилые, вспомогательные и в том числе складские помещения. Чуть в стороне, что меня совершенно искренне поразило, стояла самая настоящая электростанция — А еще я обнаружил, что от одного из зданий, смутно похожего на обычное депо, вдали бегает железная дорога, которая, вероятно, соединяла шахту с расположенным в нескольких диранах западнее заводом. Приземлились мы, правда, с другой стороны от депо, вдали от электростанции, на специально огороженной парковке для легкового транспорта. Там нас, как оказалось, уже ждали. Не успели мы с ребятами выбраться из машины, как к Лену Кайри подошел какой-то мужчина. Указал настоящее неподалеку авто по типу обычного микроавтобуса, и буквально через мэн мы загрузились в новое транспортное средство, которое доставило нас прямиком к надшахтному зданию. Охрана на этот раз с нами не поехала. На территории шахты, разумеется, закрытой и хорошо охраняемой, хатха никаких неприятностей не ждали. Поэтому в здание мы, пройдя стандартный пропускной пункт, вошли в рум. Ну, вернее, с водителем тем самым мужичком, который нас встретил и представил на КПП. В группе оказалось 11 человек. После чего нас проводили в одно из помещений первого этажа и ненадолго оставили одних. Помещение, к слову, оказалось небольшим, очень скромно отделанным, и в нем, кроме двух больших столов, ничего не было. На одном столе лежали аккуратно сложенные белые комбинезоны, по типу одноразовых медицинских комбезов на липучках, которые следовало надевать прямо поверх обуви и верхней одежды. На другом такие же белые каски с фонариками, а рядом ровно десять маготехнических устройств, в число функций которых, как я вскоре выяснил, входили маячок, часы, компас и достаточно мощный блокиратор магии. «Одевайтесь», — скомандовал Лэн Кайра и первым подал пример, потянувшись к ближайшему комбезу. Снимайте свои электронные браслеты, блокираторы и надевайте эти. У вас 10 манов. Мы, естественно, медлить не стали, и вскоре начали походить друг на друга как цыплята в инкубаторе. Причем, поскольку комбезы оказались одного размера примерно XXXL в переводе на земные мерки, то смотрелись мы довольно смешно, а Терри и вовсе выглядел как ребенок, по недомыслию напяливший отцовскую одежду. Они по этому поводу его тут же подкололо. Райсана, затягивая каску, тоже не удержалась от смешка. Ноулан, увидев, как она безуспешно пытается запихнуть под головной убор толстую косу, тоже отпустил несколько шуточек. Так что одевались мы весело, со смехом. Ну, за исключением троицы хатха, конечно, которые не увидели в процессе ничего забавного. С блокираторами мне тоже пришлось повозиться, чтобы помочь себе и Кевину. Но все же к назначенному сроку все были готовы, экипированы как положено. «Может, для нас с это лишнее, Лэн? осторожно поинтересовался Ларха, кивнув на штатный блокиратор. «У нас устройство поновее и помощнее этих». «Таков порядок», — качнул головой Лэн Кайра. «К тому же в прибор встроен специальный маячок, который может работать на больших глубинах. И его ношение — одна из мер безопасности, которые мы не имеем права нарушать». Наконец, спустя ровно десять мэнов от момента нашего прихода, дверь в помещение снова распахнулась, и на пороге возник невысокий, слегка полноватый мужичок лет пятидесяти, одетый точно так же, как и мы. То есть в комбез и в каску, но при этом держащий в руках компактный планшет. «Лен Кайро Остен, практикант из первой военно-магической», осведомился он, окинув нас быстрым взглядом, и как только Лен Остен сделал утвердительный знак, удовлетворенно кивнул. «Доброе утро, Лены и Ленны. Мое имя Лаир Нау Рохатха». Я заместитель по организационным вопросам директора шахты «Дальняя» Лена Нираде Хатха. Как вы знаете, по согласованию с руководством вашей академии, у нас с вами должна сегодня состояться экскурсия. И в мою задачу входит познакомить вас с нашим предприятием, чтобы вы хотя бы в общих чертах представляли, что это такое и как оно устроено. Прошу за мной. Следом за Лаиром Рухатха мы вышли в коридор и в скором времени оказались у самого обычного лифта. Причем лифт оказался просторным. Человек на пятнадцать-двадцать, и явно рабочим. Его стены были несколько обшарпаны, местами даже поцарапаны. На полу виднелись комья земли, и было видно, что он существует не для гостей, как этакая презентационная картинка, а действительно регулярно используется по прямому назначению. Как только дверь лифта, вернее решетка, заменяющая дверь, закрылась, и кабина без особой спешки двинулась вниз, Лаир Рухадха мельком подглядел в свой планшет, а потом принялся рассказывать, что же это такое. «Шахта дальняя. Кем и когда была заложено, чем занимается, что в ней добывают, какая общая протяженность имеющихся в ней штреков». Одним словом, выдал нам всю ту информацию, которую я и без него успел подсмотреть в справочной. За решеткой неторопливо замелькала серая стена, покрытая старыми выбоинами. «Структура нашей шахты вполне стандартная», Добавил Лаир, когда на редкость быстро закончил вводную часть и, к счастью, не стал рассусоливать ее наполовину Рейна. «Основной шахтный ствол, где мы сейчас находимся, и где регулярно ходят три грузовых и шесть пассажирских лифтов, радиально отходящие от него штреки... Вам известно, что такое штреки, лэн и Лэнны? «Да, Лаир!» — нестройно отозвались студенты. «Очень хорошо». В таком случае вам будет полезно знать, что в настоящее время у нас полностью выработано более 30 штреков. В активной разработке находится в два раза больше, какие-то пока только готовятся к работе, какие-то оставлены на перспективу. Вентиляция, освещение, специальные конвейерные штреки для перемещения горной породы – все это также присутствует. «Простите, Лаир», – осторожно уточнил я. «А можно сразу вопрос?» «Конечно, молодой человек. Спрашивайте, что вас интересует?» «Я видел снаружи электростанцию?» «Правильно!» — понимающе усмехнулся Замдир. «Очень хороший, кстати, и своевременный вопрос. В нашей шахте действительно используется старинный способ освещения, но это связано с тем, что здесь нельзя использовать магию, и в том числе магические накопители. Именно поэтому вами на входе были получены блокираторы». «Почему?» снова в лес я потому что одна из особенностей нашей шахты заключается в том, что залежи найта и особенно найнита в ней тесно соседствуют с залежами другого ископаемого ларнита кто из вас знает что такое ларнит это неорганический минералоид из группы нестабильных природных соединений в третий раз выдал я незаметно подглядев в справке встречается достаточно редко нестойкий может становиться взрывоопасным при контакте с магией Примечание. Минералоид, коллоидный минерал, природное твердое вещество, приблизительно однородное, по химическому составу и физическим свойствам, образующееся так же, как минералы. Конец примечания. Лаир Рухатха одобрительно на меня посмотрел. «Верно. В большей степени, конечно, это касается стихийной магии. Но в целях безопасности использование любых магических умений на территории непосредственно шахты – Строго запрещено. Запрет касается также и магических накопителей. Они сами по себе при определенных условиях взрывоопасны. Именно поэтому для освещения, энергообеспечения рабочей техники и прочей аппаратуры мы используем альтернативные источники энергии. При этом ларнит, хоть в целом считается достаточно редким элементом, чаще встречается именно рядом с залежами найта и наинита. Ларнит также является довольно точным маркером. Его гораздо проще обнаружить, чем Найт или Нейниит, поэтому если при геологической разведке обнаруживаются его залежи, то шансы на обнаружение Найта или Нейниита в этом месте также достаточно высоки. «Конкретно же в нашей шахте, — продолжил он, видя, что мы внимательно слушаем, — залежи лорнита в несколько раз больше, чем в любой другой». Поэтому работа на нашем предприятии сопряжена с целым рядом трудностей, которые значительно усложняют жизнь шахтеров и требуют беспрекословного соблюдения мира безопасности. «Простите, Лаир», — рискнул подать голос Тери. «А другие маготехнические приборы, кроме накопителей, в шахте тоже запрещены?» «Не все. Приборы с низким уровнем магонарического поля или приборы, которые можно поместить в дрейморантовый чехол», к использованию на территории нашей шахты ограниченно разрешены. Однако каждый из них должен пройти спецкомиссию и должен быть официально допущен к эксплуатации в наших непростых условиях. А вот личные артефакты работников, амулеты и прочие маготехнические устройства проносить на территорию шахты запрещено. И каждый сотрудник в начале смены проходит аппаратную проверку, чтобы полностью исключить любые случайности. Я вспомнил, что на КПП мы тоже проходили стандартную диагностическую рамку. Ну, то есть арку, конечно. И мысленно кивнул. Да, нас, получается, тоже проверили. Но в крепости Ровная были аналогичные правила в отношении артефактов, поэтому ничего лишнего мы с собой попросту не взяли. Единственное исключение — блокираторы магии. Но Лэн Кайра перед самым приходом замдира на всякий случай все-таки связался с инженером по технике безопасности. И тут... Узнав характеристики наших блокираторов, официально разрешил нам с Кевином их оставить. Просто потому, что штатные блокираторы могли не справиться с нашей магией, и в случае ЧП мы с Лархом могли причинить гораздо больше вреда, чем магнорическое поле от наших приборов». «А как вообще происходит добыча Найта?» — внезапно поинтересовалась Райсана. «И чем отличается добыча Найта от добычи ниита? «Я вам скоро все покажу». Успокоил ее наш экскурсовод. А еще через несколько мэнов глянул на приборную панель и удовлетворенно кивнул, когда на ней загорелась цифра 12. «Ну вот и наша первая остановка. Уровень 12, штрек номер 62». Лифджи тем временем остановился. Его двери, немного подумав, неохотно открылись, и Лаир Рохатха сделал приглашающий жест. «Прошу». А затем первым шагнул вперед, И вышел в длинный, достаточно высокий коридор, который освещался лишь тусклым светом лифтовой кабины, и в глубине которого царила непроглядная, прямо-таки кромешная тьма.